Воспользоваться выходом через священный баньян Вновь открытый Сойотханом «Вперед! Вперед!» Кричали малайцы и даяки Водушевленные бегством врагов Сметающие все на своем пути Но вдруг, когда меньше всего Они этого ожидали Они оказались перед целой тучей душителей «Они прикрывают подземную пагоду!» Зарал Камамури «Она за ними!» Это была последняя схватка на отважились туксы, ибо им отступать уже было некуда. Размахивая топорами, ножами, карабинами и пистолетами, они плотной массой бросились на пиратов. — Стреляйте без пощады! — закричал Сандакан, который был в первом ряду вместе с Яносом и Тремонайком. — Берегитесь, чтоб не погасли факелы! Первые из нападавших были вложены выстрелами в упор. Однако за первой шеренгой накатилась вторая, И тут уж пошло в дело холодное оружие. Тиграмам прочему отважно защищались, и, несмотря на численное превосходство и яростные атаки фанатиков, не расстраивали свои виды. Среди них были тоже убитые и ранены но они не отступали и показывали чудеса храбрости, поражая Делюсака. Множество туксов уж валялось на земле, истекая кровью, но они все возобновляли свои атаки — с неослабевающим упорством, казалось, решив умереть все до единого или покончить с этими смельчаками, которые дерзко вторглись в их пещеру. Но это не могло продолжаться долго. Отвага и выучка тигров Монпрочема взяли верх над тупым упорством этих фанатиков, которые нападали как безумные, отчаянно, но неумело. Видя, что туксы колеблются... Сандакан воспользовался этим, чтобы нанести последний удар. Он в свой черед бросил своих людей в наступление, разделив их на четыре группы. Натиск пиратов был таков, что в несколько мгновений передние ряды туксов были изрублены в куски ударами парангов. Победа была полная. Беспорядочная толпа и остатки туксов отступили в галерею, которая вела в подземную пагоду. Тщетно пытались они закрыть бронзовую дверь, прикрывавшую вход тиграм, он прочему, а не дали им времени на это, и вместе с ними ворвались в огромное подземелье, в центре которого, под большой зажженной лампой, возвышалась еще одна колоссальная статуя божества с бесстрастной каменной улыбкой, точно наблюдавшая за развернувшим свой ногу сражением. Пираты, ведомые Каммамурии Тремальнайком, бегом пересекли пагоду, продолжая стрелять по туксам, которые толпясь и отчаянно крича скрылись в противоположном проходе и рассеялись по боковым галереям. Коротким переходом пагода соединялась еще одной пещерой, страшная сырость царила здесь. Со сводов падали большие капли, вдоль стен змеились струйки воды, которые истекали в глубокую яму. Камамури указал Сандакану на лестницу, на вершине которой виднелась массивная железная дверь с многочисленными трубами, разветвлявшимися в разных направлениях. — Она выходит к реке, ведь так? — спросил тигр Малайзии. «Да — Да, — отвечал Камамури. — Дайте мне две петарды. — Что вы собираетесь сделать, — поинтересовался Дарюсак, — затопить подземелье и покончить с этим царством тигра Индии? — холодно, — ответил Сандакан. — Я поклялся уничтожить его. Я это сделаю. — Приготовьтесь уходить. Он взял у Яноса две петарды с зажженными фитилями, поднявшись по лестнице, положил их под дверью и быстро спустился, приказывая, — отступайте. — Все отходите назад. У самой двери пагода он обернулся. И внимательно посмотрел на две светящиеся точки, которые тлели на верхней ступеньке лестницы. Он хотел убедиться, что сырость не потушила фитилий и взрыв не минуем. Прошло несколько секунд, как вдруг молния осветила темноту. За ней, как гром, последовал оглушительный взрыв, раскатившийся под сводами галерей многократным эхом. Огромная масса воды, шумом сметая все вокруг, ворвалась в пещеру. «Быстрее!» — кричал Сандакан, отступая в пагоду. «Вода затопляет подземелье!» Все устремились заколеблющимися огоньками факелов, подгоняемые ревущими за спиной водами мангала, неудержимо врывающимися в катакомбы. Вопли туксов, которых вода застала врасплох, в их темных убежищах смешались с грохотом потока.